Глава 15. Новосибирск, Сергей. Женщина, у меня скоро голова закружится! борчал я, сидя верхом на лесе. Она носилась, крутилась и почти по стенам бегала. Наша цель оббежала весь складской район, и мы шли по ее следам. Благо сейчас здесь было малолюдно. Так что разве что нескольких бомжей испугали, и двух водителей фур. Однако обошлось без аварий. Ру -ру -ру -ру. Блэр была возбуждена, либо от того, что ей разрешили поохотиться, либо предвкушает кровавую баню. Кто этих биекко знает: рванув вперед по дороге с обеих сторон, которые двухметровые бетонные заборы, мы вдруг резко развернулись и перепрыгнули один из этих заборов, оказавшись в весьма интересном месте. Здесь находились два ряда складов, полтора десятка машин, девять фур, ну и люди. Много людей родом из степной орды. Судя по развешенной одежде, местам для отдыха и приема пищи, тут прямо мини-городок. Территория здесь меньше, чем наш логистический хаб, но в целом просторно. Три больших склада ангара справа, три слева. Вот прямо за ними и располагалась жилая зона, состоящая из хибар, построенных из старых автобусов и мусора, шатров и палаток. Мусора здесь было... не описать. А еще воняло испражнениями и немытыми телами. Это несколько сбило нюх Блэр, но стоило нам примчаться к складам, как лиса снова взяла след и, пугая народ, рванула в один из ангаров. Вот только вместо складских помещений, горы ящиков и контейнеров внутри ангара мы обнаружили настоящий жилой комплекс. Слева и справа от нас располагались стены, сделанные из фанеры. В открытых дверях были видны жилые комнаты, а вот дальше какие-то склады, кухня, офигевшие люди, а в конце то, от чего я нахмурился: оружейная мастерская. Там сейчас работало человек сорок, оружие делали огнестрельная, а еще взрывчатку. Мы промчались дальше, где находилось закрытое помещение. Блэр сходу выбила дверь своим лбом, и мы попали в нарколабораторию. Да это прям комбо! Наш воришка был одним из работников этой лаборатории и в данный момент из белого порошка формировал кривоватые таблетки. Всего в лаборатории находилось семеро мужчин, и все они обернулись на меня. «Мля, я даже не знаю, как на это реагировать». Я почесал затылок, но тут же получил пулю в лоб. Один из химиков откуда-то достал пистолет и выстрелил. «Вообще-то это больно», — возмутился я и погладил лоб. «Будет шишка». Спрыгнув с огромной лисы, кинул взгляд назад. Там уже все вооружались. «Можешь убить всех, кто попытается тебе навредить». Лиса кинулась назад, и сразу же раздались выстрелы, а следом и вопли. А что касается вас, на моем лице невольно появился оскал, от чего люди шарахнулись в стороны. Тот, кто производит и продает наркотики, должен сдохнуть. Трое тут же упали на колени, взмолившись о пощаде. Но нет, торговцам смертью нет пощады. Головы всех семерых полетели с плеч, после чего я заснял все на камеру и вышел в вооруженную мастерскую, залитую кровью и трупами. Здесь творился хаос. Люди как могли отстреливались, пытались бить лесу топорами и битами, оторвала их плоть, грызла шеи и била током. Но противники почему-то не разбегались, а храбро сражались, даже понимая, что это бесполезно. Своими потугами они даже поцарапать Блэр не смогли. Так лишь испачкали ее своей кровью и кишками. Засняв все на телефон, я помог лесе но оставил пару раненых и связал их. После чего отправил видео Прохору. Пусть занимается. Ему ведь скучно живется. Гарантированно скучно, раз он занимается расследованием моих деяний при обороне Академии. А я прям задним местом чую, что в этом деле замешана куча всего такого, с чем мне бы не хотелось разбираться. Мне как бы утром на учебу. Закончив здесь, призвал паучиху Альму и вручил ей телефон. После чего я верхом на Блэр пошел наружу, где меня уже дожидалось человек 300, а может, и все 500. Теперь понятно, для чего умирали те люди. Время выигрывали. И… А для чего в этом месте вообще иметь столько людей? Хотя… Если здесь в каждом ангаре расположены мастерские и лаборатории, Тогда понятно зачем? Работают. Но встает вопрос, зачем им столько оружия и взрывчатки? Про наркотики и так понятно. Деньги. Они им прям очень нужны, раз занялись еще и воровством товаров до да крышеванием. Ладно, что мы имеем? Дофига вооруженных людей, взявших меня в полукольцо. Группа сильных воинов-магов, по центру, среди которых вижу одетого в цветастое одеяние мужчину. Позади него два мага-шамана, неприятные типы. Аналоги приручителей, но другие. Как их вообще пропустили в страну? Сильным людям въезд разрешен лишь по особому разрешению, хотя... о чем это я? Тут целая армия викингов смогла границу перейти и остаться незамеченной. «Ты весьма храбр и самонадеян, раз один сунулся к нам. Тем более убил моих людей». Разноцветный вожак сделал шаг вперед и выпустил мощную ауру, отчего люди шарахнулись от него. Остались лишь сильнейшие. «Что скажешь перед смертью?» «Скажу, что ожидал найти здесь лишь воришек товара, но никак не диверсионную группу Степной Орды», — весьма громко заявил я, и, судя по выражению лица вожака, попал прямо в точку. «Не. Ну а что еще можно подумать? Сильные войны, оружие и взрывчатка» если начнется война, они тут половину города разнесут. Ладно, не половину, но хаос создать все же смогут. Убить приказал вожак, а в моих руках появились склянки. К сожалению не моего производства, так что склянок взял много. В меня полетели пули, а я оттолкнувшись от спины блэр высоко подпрыгнул метра на четыре так и в полете метнул алхимические смеси. Лиса бросилась в атаку на вожака степняков, а шаманы призвали двух степных волков. Остальные бойцы кто как. Кто-то бросился на лесу, а кто-то остался на месте, дабы не попасть под дружественный огонь. Стреляли, кстати, не все. Лишь те, кто спереди, дабы не перестрелять своих же. Впрочем, уже не важно. Ведь восемь алхимических бомб взорвались в рядах простого мяса. Так обычно называют обычных людей в сражении воинов-магов. Во все стороны на огромной скорости хлынул голубоватый дым, от качества которого я помощил лицо. Ибо говно, а не бомбы. Но мяса этого хватило. Раздались вопли, и люди схватились за глаза. Впрочем, этот газ выжигает еще и горло. А если надышаться им, можно получить сильнейшее отравление. Но неважно. Приземлившись на землю, я бросился на воинов, которые теснили Блэр. Шкура лисы уже окрасилась красным, но один из воинов прижимал кровоточащую рану на своей груди. Второй был ранен в ногу. Остальные пятеро пытались окружить лесу, Но здоровая зверюга не позволяла этого, постоянно отступая и отскакивая. Бияка ударила мощной молнией во все стороны. Ее шерсть прямо-таки выстрелила электричеством, поражая пятерку. Но те стойко выдержали удар, лишь остановились на долю секунды. Это позволило лисе вновь отскочить назад. И только я собрался наброситься на воинов, как на меня налетело два степных волка бледно-серого окраса. Они были небольшими, лишь полтора метра в длину, не учитывая хвост. Для двухметровой бияка совсем малышня. Но эти волки были существенно усилены шаманами. Те связывают свою душу с одним единственным питомцем, и смерть одного означает смерть второго. Вот только и по силе один равен он двум. В моей руке появился массивный топор ярла викингов, и я взмахнул им, отгоняя тварей. Не вышло. Один монстр нырнул под топор и протаранил меня, пытаясь повалить, за что получил локтем по макушке, а второй вцепился в ногу, пронзая магическую защиту. Силён гад. Ударил по нему топором, но тот ловко отскочил назад, избежав удара. Зато ногу отпустил. Второй также отскочил назад и зарычал. Оба просто бурлили от влитой в них магии. А у меня ненормального нормального снаряжения, ни алхимии. еще и вожак кинулся в бой. В его руках находились два коротких массивных ножа с широким лезвием и завышенной рукояткой. Оба сделаны из магического металла. И сейчас сильно фанили магией. Мужчина, который выглядел как павлин в своих разноцветных одеяниях, используя необычную технику движения, за миг оказался передо мной. А в моих руках появилось копье. Но нет. Техника движения противника оказалась куда лучше обычного рывка, потому что тот смог ловко изогнуться прямо во время сближения. Правда, при этом он потерял возможность для атаки зато смог отскочить от моего пинка. А вот я не смог избежать двух волков, которые набросились одновременно, вцепившись в мои руки. Увидев хищный оскал вожака, я напряг мышцы рук, фиксируя челюсти твари в своей плоти, и взмахнул тушкой волка, лупя ею по мужику. И человек, и волк оба офигели. А потом офигел и третий волк, ведь настала его очередь быть дубинкой. Отцепиться они не могли, поэтому трепыхались и пытались поцарапать меня когтями. Но и хрен с ножами не мог меня атаковать, хотя очень пытался. То влево дернется, то назад, то какую-то технику применит и ранит волка, которым я прикрылся. Но вдруг раздался вопль, и один из волков жалобно заскулил, а после развеялся. Вожак резко обернулся и увидел красную, которая напала на беззащитных шаманов. Те сидели на земле, скрестив под собой ноги, и направляли всю силу волкам. Но красная появилась на поле боя скрытно в тот момент, когда я взорвал алхимические бомбы. Вот в дыму она и появилась, после чего спряталась и напала, лишь когда мужик, охраняющий шаманов, бросился меня добивать. «Отвлекаешься во время боя?» — хохотнул я, когда уже нога долетела до уха противника. Ударил я с разворота, и от силы удара разноцветный мудак отправился в полет. Я сразу же бросился за ним, но меня опередила Блэр. Она навалилась на того и вцепилась в горло, за что получила ножом в бок и шею. Но лиса его не отпустила. Лишь когда я приказал, она отскочила назад, а мой топор обрушился на разноцветного. Второй волк, к слову, уже умер. Вожак среагировал мгновенно. Его ножи скрестились словно ножницы и сдержали мой топор. Силён гад. Но от пинка по почкам он не смог защититься и покатился по земле. Впрочем, он ловко вскочил на ноги, но лишь для того, чтобы грудью поймать летящий топор. Лезвие пробило магическую защиту и вонзилось в ребра мужчины, но его это не убило, лишь отбросило. Вырвав топор и метнув в меня, мужчина взревел от ярости и боли. Вопил так, словно в него бес вселился, после чего он взорвался маной и вновь использовал свою странную технику движения. Оказавшись передо мной, обрушил на меня шквал ударов, а я на него, но на этот раз используя парные мечи. Но этот гад, словно парашютик от одуванчика, ловко уклонялся от каждого моего удара и бил в ответ, нанося несущественные, но противные ранения. Да, сука! Взорвавшись маной, я отскочил назад, но два ножа поставили на мне крест. В прямом смысле. Две глубокие раны крест-накрест на груди брызнули кровью, а разноцветный получил оперкот по челюсти и оторвался от земли. В этот удар я вложил всю свою ярость и боль и собрался было продолжить, но Мия сказала, что он потерял сознание. Так что я выдохнул и огляделся. Раненая Блэр уже была рядом, но не успела вмешаться. Сейчас же она начала зализывать свои раны. А Альма с Красной упаковывали трех воинов-магов. Они были несмертельно отравлены паучихой и сейчас закутывались в коконы. Остальные же сотни людей. Кто-то умер от отравления, кто-то потерял сознание, а некоторые до сих пор вопили. Хм. Против простых людей эти бомбы оказались очень даже хороши. Хотя и стоят дорого. Но эти два ножа вожака степняков, думаю, окупят все траты. Подняв ножи с широким лезвием, внимательно осмотрел их. Ранее они приняли удар моего топора в полную силу, а их лезвие не повредилось. Хороший металл, дорогущий. Цвет клинка был черный с синим оттенком. Рукоятка из кости сильной твари. Хм, что-то припоминаю про это оружие. Похоже, конкретно эти степняки родом из южной части степи. Вероятно, не раз сражались с персами. Может, даже участвовали и в походах на индийцев. Далеко же их занесло. Собрав добычу, занялся своими ранами. Кости задело. И хорошо, что я успел закупиться мазью до да зельями. Даже раны Блэр обработал. Та не хотела возвращаться в татуировку. Просто легла у меня в ногах, пока я, сидя на стуле, обрабатывал раны. Альма принесла мне телефон, и я кратко посмотрел видео, отредактировал и сохранил. На стоны умирающих людей я уже не обращал внимания. Тут нашлись еще две нарколаборатории, склад с товаром, а также четыре оружейных мастерские. Такое место не может существовать без крыши из местных. Но, учитывая, как этих местных сейчас дрючат, крыша явно не из людей великого князя, кто-то другой и вдруг послышался рев моторов. Минуту спустя на территорию, выбивая ворота, влетело пять броневиков, из которых повалил полицейский спецназ. Все в броне и с автоматами в руках. Да у них даже что-то тяжелое и фонящее маной имелось. Некоторые являлись воинами-магами и вполне неплохого уровня. Также рядом с бойцами появилось несколько питомцев. Крупный панцирный вепрь И зеленая монстра высотой в метр, и какая-то магическая птица. Руки вверх, питомцев отозвать, приказал мужчина, вышедший вперед. На его брюхо едва налезал бронежилет, шлем снят, потому что такие хомячие щеки не залезут в него. А на теле фонят защитные артефакты. Чуйка подсказывает, что от этого человека справедливости я не дождусь. У меня есть неопровержимые видеодоказательства, что эти люди, я кивнул на трупы, вражеские агенты, цель которых террористические атаки и создание хаоса в городе. Весьма громко и четко произнес я, не вставая со стула и продолжая бинтовать свои руки. Их все же волки покусали. Не несе чепахи! Как у нас под носом могут находиться террористы? Мы, по-твоему, совсем не делаем свою работу! выкрикнул тот. А бойцы уже выстроились в боевой порядок. У некоторых были штурмовые щиты, фонящие магией, у других оружие от дробовиков до пулеметов. А еще пять броневиков имели на крыше по пулемету, и все направлены на меня. Это ты будешь объяснять имперской канцелярии, когда тебя уведут для допроса. Пленники мне уже все рассказали, и я записал на телефон, нагло врал я но четыре мужчины рядом со мной, которых усиленно скручивала Альма, должны были убедить людей в правдивости моих слов. «Не пытайся обмануть нас! Сдавайся и отзывай питомцев!» «А то что?» — хмыкнул в ответ. «Здесь было пять сотен вооруженных бойцов. Вон они лежат!» — кивнул в сторону ангаров, где лежали и стонали люди. Если приглядеться, можно было увидеть и оружие. Среди них было два сильных шамана. «Вот только все они сдохли. Я же отделался лишь легкими ранами. Думаешь, вам хватит сил меня пленить?» Мои слова заставили людей начать шептаться, что не понравилось их шефу. «Ты лжёшь! И, судя по всему, являешься террористом, раз угрожаешь воинам Империи!» «Я убийца-чудовище из рода Зябликовых!» Поднявшись на ноги, я хищно оскалился. «Вы все просто сдохнете!» А потом я покажу имперской канцелярии все свои доказательства. Меня оправдают и даже премию выпишут. А вот все вы будете обвинены в пособничестве террористам как предатели. Посмертно. Блэр поднялась. Красная покрылась камнем и стала еще более массивной. Альма полезла на крышу ангара, откуда начала угрожающе шипеть. Убийца чудовищ! Приручитель, что за бред? «О, поверь, не такое в жизни бывает!» Я начал покрываться белой шерстью, по которой пробежались электрические разряды. Лицо вытянулось, появился хвост. «Ты куда нос суёшь?» — возмутился я, отмахнувшись от лисы. Ее хвост вилял, глаза горели, а раны, видимо, уже перестали болеть. «Весь пафос момента испортила, зараза!» — проворчал я и почесал лисью морду. «Эти усы, блин, чешутся!» «Сдавайся и предоставь все доказательства, что у тебя есть. В участке разберутся, врешь ты или говоришь правду. Если ты окажешь сопротивление, сюда уже через минуту прибудут войска Императора, и ты гарантированно будешь уничтожен». Он указал на меня пальцем и грозно посмотрел на своих людей. В этот момент раздалось четыре выстрела, и... Я не дернулся, а четыре кокона с телами, лежащие рядом со мной, стали окрашиваться в красное. На нас напали! Огонь! Убить! приказал пухлый и бросился прочь, а растерявшиеся и не понявшие, что произошло, люди, открыли огонь. Я обезоружен, идиоты! Выпустив ауру на полную, заставил полицию дрогнуть, а голос мой было слышно на многие сотни метров, ведь я вложил у него уйму маны. Сука, дебилы! выругался я, когда выстрелы прекратились. Правда, не сразу. Некоторые особо рьяные кретины продолжали палить по мне. Но их остановили стоящие рядом стрелки. Дошло даже до рукопашки. «Теперь пули выковыривать!» — рычал я. Все тело было в свинце. Поклоняться я не стал, чтобы не усугублять. Не хотелось убивать обычных служивых. «Какие идиоты убили свидетелей!» — рыкнул на них, указывая лапой на окровавленные коконы рядом с собой. «Это они первые открыли огонь!» — выкрикнул боец, прижимая к земле другого. В рядах нашлось еще четыре человека, которых повалили и удерживали. Ну понятно. Решили убить тех, кто указал бы на них, покачал я мордой. Сговор с террористами, очевиднее некуда. Немало бойцов переменилось в лице. А вот их командир куда-то убежал. Да так шустро, будто он не полторы сотни килограмм весит, а легко отлет. К счастью, у меня еще целая куча террористов для допроса, включая их вожака. «А эти?» — кивнул я на трупы. «Были обычные шестерки, так что ничего у предателя не вышло». «Может, вызвать армию? Или даже не знаю, кому теперь можно доверять?» — спросил кто-то из бойцов, но мы услышали вой сирен, и все замолчали. Через полминуты приехали три машины со знаками имперской канцелярии. Из них вышли двенадцать сильных мужчин и женщин в черной форме и разошлись кто куда, цепляя периметр. Трое направились ко мне. Владимир Максимович передает вам привет и благодарность, заявил тот, который по центру. Все они высокие, подтянутые и жуть какие серьезные. Уверен, там еще были маты. Я сдержанно рассмеялся и, судя по появившейся улыбке на лице мужчины, угадал. Ну и кратко все пересказал. Значит, искали воров, шли по следу и нашли все это? Кивнул мужчина. Да. И вы бы поспешили оказать помощь пленникам, а то помрут еще. Думаю, они вам живыми нужны. Шаманы не выжили, но судя по оружию, в моих руках появились те интересные ножи. Их главарь может многое рассказать. Думаю, да. Мужчина замолчал, о чем-то размышляя. А его помощники направились в ближайший ангар, где я оставил тела в коконах. Хорошо, что догадался их подменить. Все же, кто вызвал спецназ? Да вот степняки и вызвали. А значит, они в сговоре и попробовали бы уничтожить улики. Некоторое время спустя сюда и военные прибыли. Спецназ обезоружили и забрали. Раненых и умирающих степняков также начали забирать. Но их было дофига, поэтому пришлось сделать несколько ходок. Мне же военные целители, которыми оказались две пышногрудые брюнетки, оказали первоклассную помощь. Как я уже говорил, Силу целителя легко определить по внешности. Чем выше сила, тем краше себя может сделать целитель. Кстати, еще не видел встроенных целительниц. Сплошь сочные, красивые бедра и грудь, от которой у мужчин отключается резервный мозг и активируется основной. Я же, соблюдая традиции, потерял уйму крови, и для активации основного мозга мне не хватает минимум литра. И нет, не весь литр туда нужен, я же не монстр. Часа через два я исцеленный и подписавший кучу документов был свободен. Так что вернулся обратно в логистический хаб Зябликовых. Но те уже были в курсе и, поблагодарив, выписали мне неплохую премию. В общем, все, с делами здесь я закончил. И можно домой. Но сперва посетила ресторан. Все же есть хотелось просто кошмар. «Господин, я не хочу вас позорить. Это же ресторан аристократов!» Виктория, моя помощница, растерялась, когда я пригласил ее. А стояли мы перед крыльцом шикарного ресторана в центре города. Народа здесь было мало, что неудивительно. Город замер в страхе. Но те, кому нечего скрывать, могут себе позволить передвигаться по улицам города и посещать подобные заведения. Мне будет неприятно есть одному, зная, что ты голодная и сидишь в машине. Пошли, это приказ. Взяв девушку за руку, повел внутрь. Парень у входа открыл нам дверь, а администратор ресторана повел нас к неплохому столику рядом со стеной аквариумом. Да-да, вся стена — сплошной аквариум, и сейчас там аквалангистка в микрокупальнике пыталась добыть краба для одного пухлого графа. Краб, кстати, размером с небольшую собаку и сопротивлялся, грозясь схватиться за ниточки купальника. «Мне неловко», — Вика вжала голову в плечи, стоило нам присесть. И да, на нас все смотрели, но в основном на эту красивую девушку 24 лет в черной строгой юбке, чулках и черном пиджаке поверх белой рубашки. С ростом в метр восемьдесят семь Виктория имела сочные подтянутые ноги, которые росли словно от ушей, ярко выраженную талию и пышную грудь размера эдак четвертого. Вика активно занималась спортом, чтобы спина не развалилась от таких округлых тяжестей спереди. Поэтому была свежа, спортивна и красиво, Вот всех и привлекала. Я думал, ты уже привыкла к мужскому вниманию. К мужскому — да. Но внимание аристократов меня пугает до чертиков. Вдруг среди них такие же извращенцы и уроды, как Бугурин? «Почему вдруг?» — хмыкнул я и окинул взглядом десятка-полтора мужчин. Многие приехали сюда с молодыми красотками. Уверен, в душе тут половина бугурины. Но в отличие от бугурины, у них есть сдерживающие факторы, которые не позволяют раскрыть свою гнилую суть. «Вы меня совсем не успокоили!» — звонко рассмеялась девушка, привлекая еще больше внимания. «Потому что с аристократами всегда нужно быть начеку. Им нельзя показывать свой страх и слабость. Они как дикие животные. Сразу же накинутся и растерзают. Поэтому просто расслабься и игнорируй их». «Постарайся», — она улыбнулась, отчего проходящий мимо официант едва не оступился. «Засмотрелся, и я его отлично понимаю. Но вскоре нам принесли еду, и мы отлично поужинали». Правда, все удивились, когда мне также принесли огромные контейнеры с едой на вынос. Это моим высшим. Заслужили, и в целом их помощь была прям кстати. С другой стороны, в противном случае, я просто проводил бы время в лесу и бета не знал. Ладно. Судя по всему, быть приручителем — это моё предназначение. И не знаю, чем руководствовался дед, но рано или поздно сам спрошу у него и он уже не сможет уйти от ответа. Ну а сейчас — домой. Становиться умнее, сильнее и готовиться к жабьим играм. Стоит отблагодарить своих питомцев и помочь им эволюционировать. Так что я обязан победить в этих играх. Но для начала изучить, что это вообще такое.